Несмотря на ужасные петербургские цены, я определил раз навсегда, что более 15 копеек на еду не истрачу, и знал, что слово сдержу. Этот вопрос об еде я обдумывал долго и обстоятельно. Я положил, например, иногда по два дня сряду есть один хлеб с солью, но с тем, чтобы на третий день истратить сбережения, сделанные в два дня. Мне казалось, что это будет выгоднее для здоровья чем вечный ровный пост на минимуме в пятнадцать копеек. Затем для житья моего мне нужен был угол. Угол буквально, Единственное, чтобы выспаться ночью или укрыться уже в слишком ненастный день. Жить я положил на улице, и за нужду я готов был ночевать в ночлежных приютах, где сверх ночлега дают кусок хлеба и стакан чаю. о Я слишком сумел бы спрятать мои деньги, чтобы их у меня в угле или в приюте не украли, и не подглядели бы даже, ручаюсь, у меня-то украдут. Я сам боюсь, у кого бы не украсть, — слышал я раз это веселое слово на улице от одного проходимца. Конечно, я к себе из него применяю лишь одну осторожность и хитрость, а воровать не намерен, мало того. Еще в Москве, может быть, с самого первого дня идеи порешил, что ни закладчиком, ни процентщиком тоже не буду. На это есть жиды да те из русских, у кого ни ума, ни характера. Заклад и процент, дело ординарности. Что касается до одежи, то я положил иметь два костюма: расхожий и порядочный. Раз заведя, я был уверен, что проношу долго. Я два с половиной года нарочно учился носить платье и открыл даже секрет, чтобы платье было всегда ново и не изнашивалось. Надо чистить его щеткой, сколь возможно чаще, раз по пяти и шести в день. Щетки сукно не боится, говорю достоверно, а боится пыли и ссору. Пыль — это те же камни, если смотреть в микроскоп, а щетка, как не тверда, все та же почти шерсть». Равномерно выучился я из спаги носить. Тайна в том, что надо с оглядкой ставить ногу всей подошвой разом, как можно реже сбиваясь с Выучиться этому можно в две недели, далее уж пойдет бессознательно. Этим способом спаги носятся в среднем выводе на треть времени дольше, опыт двух лет.